Некоторое время они ехали молча. Потом мудрый Аркаим вдруг произнес. Их много, чужеземец. Сотен пять смолевников и не меньше четырех тысяч ополченцев. Каим — крупный город. Он один способен выставить больше сил, чем половина страны, так что роджав все равно оказался сильнее. "Ты говоришь это так, мудрый Аркаим," Словно в тайной деревушке среди твоих гор кончились стрелы. Надеюсь, это не так? Впереди еще три дня пути. Да, я совсем забыл, облегченно кивнул правитель. Когда видишь врага своими глазами, не всегда понимая, что до него может быть очень-очень далеко. «Пусть твои птицы постараются, не нужно беречь стрелы. Победим мы или проиграем, но после битвы они нам больше не понадобятся. Сбрасывай все, что только есть, и целься именно по пехоте. Конница в доспехах лошадей, конечно, побить можно, но доспешный воин и пешим опасен. Нужно хотя бы оставить их без поддержки. На узкое в четыре сотни метров и длиной километров полтора поле. Ставшая в прошлый раз местом его позора, Бедун вышел все таки первым. Было немногим после полудня, но панурую траву и деревья по сторонам Все еще покрывал серебристый, сверкающий на солнце иней, придававший местности проразничный новогодний вид. Лишь в одном месте черная строчка выдавала место, где совсем недавно пробежала от березняка к сосновому лесу. Осторожная лиса, словно чувствуя близкую беду, она не стала мышковать, а поспешила скрыться в безопасной чаще. — Здесь, остановись, в ширину от края до края, — указал он вытекающим на поляну полченцам: "Да не толпой сбивайтесь, а рядами становись. Причём к плечу становись, плечом к плечу, да так, чтобы только ладонь между соседями пролезала". Любавад, сюда скачи. Давайте, давайте, равнение соблюдайте, Ну, выстраивайтесь. Эй, усатый! ты тут самый умный? Может, на голову подкоротить, чтобы не мешало? Нечего валяться вместе со всеми, вставай. Людской поток, точно наводнение, вытекал и вытекал из леса, заполняя поляну. Заставить неопытных пахарей Образовать подобие правильного строя стоило Олегу некоторого труда. зато теперь он точно знал, с какой плотностью может выстроить своих людей. При построении от леса до леса глубина строя получалась ровно десять рядов. Мужиков из Киева и скивыелами в резерве у себя оставлю, тут же решил Ведун. Будет девять рядов вместо десяти». Погоды это не сделает, зато получу четыре сотни свежих сил, на всякий случай. Служже он пристав на стремянах заорал. "Эй, ябодыки, телеги в круг сворачивайте, чтобы оглобли на задке впереди идущие телеги лежали". Трое человек в лес немедля сосну свалите. "Мне сюда вперед чурбак нужен, высотой по подбородок и быстрее шевелитесь". Теперь остальные все, смотрите сюда. Меньше улыбся, кучеревой. Не той девке своей, о походе рассказать не сможешь. Я ныне твой живот намерен спасти. Так что смотри и запоминай. Чем лучше запомнишь, тем дольше проживешь. Смотрите все. Олег спешился, подошел к строю. Взял из руки одного ополченца корявую породию на копьё, сооружённую из оглобли и скосы, вернулся обратно на открытое место. Смотрите все, на вас будет нападать конница. Не бойтесь, она уязвима для любого, кто не убегает, писаясь от ужасов в штаны. Любого, давай. Мечом, да не торопясь, купец кивнул, обнажил клинок. Пустил скакуна в у «Коли враг близко, резко приседаете, Копье над головой горизонтально на вытянутых руках. Как он не рубит все едино противщику по клинком попадет. Ну. Новгородец с невысокого замаха нанес плашмя удар. Попал по углубле. Попытался замахнуться снова, но тут Олег приподнялся, вскинул край копья с косой. И изобразил быстрый укол под чешуйки доспеха. Понятно? Он бьёт, попадает под ревку. Ему нужно время для нового замаха. В этот миг вы и колете его снизу. Лучше сразу снизу под латную юбку. Там брони нет. Проткнете до самых плеч. Или в подбородок бейте, или просто куда попадете. ясно? Присесть. Принять удар, тут же уколоть в ответ. Коли топор в руках, так же рукоятью над головой вскидывайте, чтобы череп не снесли. А потом тут же в ответ рубите. В живот по доспеху не бейте, там мягко. Прогнется, но не продрявится. Коли с замаха так хуже в грудь или по спине метьтесь. Не бывает такого доспеха, чтобы удар топора выдержал. Замаха нет, в верхний вырез метьтесь. Где достаёте, тогда по ноге, по бёдрау щиките. Там брони никакой. А без ноги человек больше двух минут не живет. Да и вообще, колено наге стоять не сможет, все те в моменты добьют. Можно не беспокоиться. Понятно вам? Но самое главное это я вам показал, как один на один всадника из седла выбивать. Но в битве вы не одни будете, всегда товарищи рядом. А потому и вовсе ничего не бойтесь. Коли на тебя враг налетел, приседай, голову береги. Пока он в тебя метится, друзья твои слева и справа живо на пике его поднимут. Второй раз мечом взмахнуть не дадут. Все поняли? Смолевник налетает, бейте коня по надпрям. Место этого лошадей болезненное остановится, надобы встанет. Вы победили. Смолевник, считай, с седла вылетел. Не получилось, значит, приседайте, оберегайтесь. Отвлекайте противника на себя, товарищи добьют. Коля один остался. все едино, не бойся. Копьем под брюхо коли, топором по ногам бей. Каждый повсадник убьёт, считай. Железо на два поколения вперед получите. Олег прошелся перед строем, покачал головой. Молчите. Думаете, глупость несу. Отчего никто не спросил, как же он станет ноздри лошадиные ловить, коли та на него во весь опор несется? А ведь с этого все и начинаться будет. Объясняю. Видишь всадника, что на тебя несется? Упираешь нижний колец копья в землю, а как тот в паре шагов окажется, приседаешь, до острие копья в грудь конскую направляешь. Дальше ничего делать не требуется. Напорятся по самый круп и упадет. Хорошо направленное копье в конскую грудь входит, у всадника между лопаток выскакивает. Но это не обязательно. Смолевник из седла вылетит. Потом лежачего добьете. Любовод, давай. А Я что, дурак? Возмутился купец. — Да не в меня, рядом скачи. Я только изображу. Новгородец кивнул, пустил коня рысью, метясь на пустое пространство в паре шагов слева от ведуна. Олег, в полном соответствии со своей инструкцией, хорошенько упёр поток копья в землю даже ногой приступил, чтобы не заскользило. Когда купец приблизился, едва упал вперёд на колено, опуская загнутый кончик косы до уровня конской груди, сам опустил голову и рефлекторно дернул левой рукой наверх, прикрывая корпус. На помахивая мечом, промчался мимо. Середин встал, повернулся к строю. «Все понятно. Вот так надо бы поступать, и только так. Коли хотите врага поразить и сами в живых остаться. Ага, вот и чурбак. Сюда ставьте рядом со мной. Ну что? Понятно все, военик? Неужели непонятно. Почему же не спросит никто, что с копьем делать, с которым смолевник на меня во весь опор нестись будет, пока я его накалываю? Как бы он меня самого не проткнул. На это я тоже отвечу. Хоть и молчите вы все. Щит нужен для спасения. Из-за него вы на врага смотрите, за ним от стрелы копий прячетесь, А когда пику свою на коня направляете, то под него приседаете, от всего закрываясь. И от копий, и от копыт, и от мечей, как грохотать по верху перестанут, Вот тогда и вставайте, топор в руки и добивайте тех, кто жив и еще из врагов остался. Счетов у вас нет, но дело это поправимое. Середина отнес копье владельцу, взял у того и у его соседа по топору, вернулся к поставленному на чурбаку. — Шита толщиной в два пальца вполне хватит. Значит, Олег приставил один топор примерно на треть от края. Значит, начинаем отсекать все лишнее. И он принялся колотить обухом второго топора по обуху того, что был приставлен к чурбаку. Острее быстро погружался вдоль волокон в древесину, пока с легким щелчком от чурбака не отделилась горблина. Отмеряем два пальца. Опять десяток ударов. От чурбака скочило неровная, вся в торчащих точно волосы волокнах доска. Потом еще одна и еще. Теперь составляем доски вместе. Расщепляем горбылину вдоль, ломаем пополам, накладываем получившиеся палки с тыльной стороны. Все, Щит почти готов. Осталось прокрутить дырки, продеть веревки, как можно плотнее все связать. Можете порезать на ремни свои пояса, лямки заплечных сумок, подолы куртки, покромскать шкуру барашка, которого собрались есть на обед. Неважно. Но сперва сделайте щит, а уж потом занимайтесь едой. Тут работы на час, не больше. Герб на таком сооружении само собой молевать будет стыдно. Но вот жизнь он спасти может. Все. Razai diz zadeła